Глава двадцать в которой все становится на свои места. Чье-то тихое дыхание вырвало меня из сна. Тепло, уютно. Приподнявшись на локтях, взглянула на спящего Айзика. Этого мужчины даже в постели оказалось много. Он спал на спине, согнув одну ногу в колени. Край одеяла, интригующий, прикрывал все самое пикантное. Впрочем, мне хватало и вида на упругие животы, исчерченные линиями пресса и широкую грудь с редкими темными волосками. Захотелось провести по ней рукой и ощутить ее твердость. Странно, но я как-то перестала замечать его имплантаты. «Хорошие девочки, не падки на железо», — сказал он мне когда-то. «Да, я определенно очень плохая девочка» потому как в этом мужчине для меня прекрасно было всё». Словно почувствовав, что его рассматривают, Айзик пробормотал нечто невнятное и повернулся на бок. При этом его огромная ручища загребла меня в охапку и прижала к мощному телу. Улыбнувшись, я выждала минутку и таки выскользнула из объятий. Активировала экран планшета и удивилась. «Я проспала целых шесть часов!» «Так много!» Ощущая легкость во всем теле, надела штаны и накинула майку теперь уже точно мужа. Она оказалась мне ой как велика, но снимать не стала. Шлепая босыми ногами по полу, вышла в коридор и отправилась на кухню. На столе уже лежали несколько пустых контейнеров, значит, не одна я проголодалась. Взяв порцию бульона, отправилась на мостик, ожидая найти там Ким но меня встретил взгляд Маркуса. «Твоя бессонница исчезает ли?» На его губах появилась легкая усмешка. «Да, братец. Наверное, все дело в том, где я сплю». «Нет». Он поджал губы и покачал головой. «Все дело в том, с кем ты спишь. Твой мозг даже во сне не может окончательно расслабиться. Он постоянно чувствовал угрозу, исходившую извне, был начеку. И это вошло в привычку. Сейчас же рядом с тобой Айзик, и ты подсознательно воспринимаешь его как надежную стену, за которой можно укрыться на несколько часов и хорошенько выспаться. У тебя на все есть ответы. Пройдя до пульта, я придвинула свободное кресло и села рядом с ним. Отчет для Айзика готов? Конечно, он его уже видел. Вставал полтора часа назад, проверил все показания и утащил Ким спать. Она сопротивлялась до последнего. А дик Санам». Я взглянула на капсулы. Кир все еще был здесь, но спал уже рядом с Аном. «В пределах нормы». «Опережая твой следующий вопрос, скажу, коты накормлены и выдворены в трюм. Хотя, сдается мне, что мелкая пушистая особа уже пристроилась где-нибудь на кровати». «Ты всегда все знаешь, брат. Как я раньше не подмечала эту странность?» «Наконец-то ты называешь меня так». Маркус расплылся в широкой улыбке. «Все познается в сравнении, Ли. Пока я был единственным твоим другом, ты не видела моих, как ты выразилась, странностей. Но с появлением Анна все изменилось». «Он занял твое место, место лучшего друга, а ты перешел в разряд семья». Я взглянула на спящего друза. «Нет, он тоже семья, родной и свой в доску». «Все в порядке, сестренка?» Ты выглядишь озабоченной. На иконе произошло кое-что. В общем, теперь я могу ответить, где я была в ту ночь, когда умерла мама и твой отец. Так поделись со мной. Уголки его губ опустились. Все веселье мгновенно покинуло теплые карие глаза. Ты ведь и сам знаешь. Тяжело вздохнув, я взяла его ладонь в свою и сжала. Она была такой большой и сильной. Знаю ли? Ты была на парковке. И я просто в этом уверен, видела, как их убивают. Убивает Льюис или Строн, четко произнесла я, глядя в его глаза. И маму, и дядю Риша, и мою кошку. Он убил всех, кого я любила, кроме тебя. И это его самая большая ошибка. Внешностью я копия отца, но вот здесь...» Маркус постучал к указательным пальцем по лбу. «Здесь я в маму. Мы столь же гениальны, как и она». «Мы?» Теперь пришел мой черед удивляться. «Мы, Лидия...» Он медленно кивнул. «Мы? Ты ведь не думаешь, что все это случайно сложившиеся события? Нет. Я годами наблюдал, прогнозировал и ждал. Ждал того момента, когда Льюис Элистрон решит, что его маленькой жертве стоит умереть. Но, Маркус, я столько лет жила в своей комнате и не мешала ему. Именно, что не мешала. Что же изменилось? Это из-за айкона? В коридоре послышались шаги. Мы смолкли и обернулись к двери. На мостик вальяжно вплыл мумрик, подозрительно облизываясь. Вытянув передние лапы, Он прогнул спину, потянулся и завалился на пол прямо посреди помещения. А вот кот, он везде кот. Хм, кажется, он нашел продовольственные припасы дико в трюме. Мари почесал подбородок. Вот наш здравяк замучается их искать. Нет, Лидия, дело не в айконе. Эта станция лишь случайно возникшая карта в колоде, которую твой отец попытался удачно разыграть. Так уж сошлись над его головой звезды. Жадность подтолкнула на необдуманные поступки. На иконе колоссальный запас драгоценных металлов. и, Естественно, в покое эту планету не оставят. Он рискнул. Утаил информацию о неизученном биологическом организме и проиграл. И эта бомба оказалась там не случайно. Он все продумал. Хороший план. И от дочери избавляется, и подозрения от себя отводит. Я думаю, и Бриан не просто так остановился. Кто приказал автопилоту выключить двигатели? Тот, кто сидел за штурвалом или... Или кто-то с земли, введя нужный код, быстро поняла я, куда он клонит. Да, кивнул Мари. Но, как ты понял, вопросов в моей голове прибавилось. Твой талант в том, что ты видишь схемы, просчитываешь траектории и мысленно воздвигаешь огромные строения. Я же вижу человеческую суть, анализирую поступки, фразы, жесты. Человек для меня — что схема для тебя. Я умею заводить нужные знакомства, использовать людей, дурить им головы. Мне ты так же дурил, и я прищурилась, чуя подвох. Зачем? Он сделал большие глаза. Как и ты, я четко делю свое окружение на своих и чужих. Твой язык не зря все время ко мне цеплялся. Он чует, как зверь, откуда опасностью веет. И, к слову, практически не поддается влиянию, как и Ким. «Ты правда ее любишь?» «А ты, Айзика? ответил он вопросом на вопрос. «Люблю. Это признание далось мне очень легко. Так же, как и я, Ким. У нее с братом много общего, как и у нас с тобой. Видимо, это и стало крючком». Даже Тиси, которую ты создала по своему образу и подобию, тянется к третьему лоу. Тиси не похожа на меня, — возмутилась я. Тиси — это твое второе я. Маркус потянулся ко мне рукой и осторожно заправил за ухо прядку волос, падающую мне на глаза. Она то, что подавлял в тебя, отец. В Тиси ты вложила все то, на что у самой духу не хватало. Она прирожденный лидер. Смела, вездесущая. Что таран прет вперед, но при этом не лишена доброты и ранимости. Это то, что ты долгие годы подавляла в себе. Но в какой-то момент твоя внутренняя марионетка вышла из-под контроля, ощутив себя личностью. Даже она развивала себя сама, и твое влияние сошло на нет. Так что можно смело считать ее твоим детищем, но лучше назовем ее младшей сестрой. Хм, я не могла не признать его правоту. Лип! Почему ты не спрашиваешь о маме? Вопросов слишком много. Замявшись, я прикусила губу. Почему она оставила тебя и твоего отца и вышла замуж за Льюиса Строна? Почему? Он на несколько секунд словно ушел в себя. Ему было больно, и он не мог этого скрыть. А почему ты забыла меня, Ли? Блок, выдохнула я. «Так же и она. Наш дед, чтобы его прах с навозом смешали, человеком был мерзким. Деньги, власть. Неудивительно, что он спелся с молодым Элистроном. Увидел в нем преемника. Но вот беда. Дочь семь лет назад сбежала с личным охранником и живет с ним в счастливом браке. Нас с отцом не было дома, когда за ней пришли. Спустя столько лет после побега на Нептун родители уже и не ждали никого. А зря». Ее украли? Я не ожидала услышать такое. Прямо с кухни. Выдохнул он и утер лицо ладонью. Соседи видели, как ее вынесли в домашнем халате, а на плите осталась кастрюля с бульоном. Последний ужин, что приготовила мне мама. В комнате повисла гнетущая тишина. Тяжело вздохнув, я сжала ладонь брата. «Твой отец искал ее?» «Да», Марин на мгновение умолк. «Но когда нашел, она не узнала его. На тот момент дед был уже плох, а Элистрон даже не удосужился поинтересоваться, у кого забрал жену. Отец смог устроиться в охрану, а потом и возглавить ее. Каждый день он мягко и ненавязчиво расшатывал ее блок. «Тебе было два года, когда я первый раз увидел твою мордашку, высовывающуюся из магнакара. Такая смешная, с хвостиками-фонтанчиками. Время шло, и связь родителей становилась крепче. Элистрон не интересовался своей женой, он даже не понимал, что она фактически живет со своим охранником. Но отец не учел одного. «Деньги», — выдохнула я. Маркус снова умолк. Тяжело ему давался этот разговор. По глазам видела, как боль разъедает душу, А еще говорят, что время лечит. Какая глупость. «Деньги, Лидия! Деньги!» — воскликнул он. «Во всех наших несчастьях виноваты эти проклятые деньги. Это проклятая корпорация. Она фактически принадлежала нашей маме, а единственная ее наследница — ты. Наш дед перед смертью составил завещание, обозначив наследником вовсе не зятя. Был еще и брачный контракт, и тоже не в пользу этого козла но он мог заполучить деньги через тебя. Всего-то и надо было дождаться, когда тебе исполнится 21 год. Убрать мешающую жену и посадить дочь на поводок. Все так просто, но так чудовищно. Как он узнал, что она любит другого? Сглотнув, я ощутила безмерную злость. Поводок. Да. Вот именно на нем я и просидела всю сознательную жизнь на привязи в своих комнатах, как собака. Донесли. В ту ночь она решила уйти от него окончательно. Отец поехал забрать вас, а я остался дома и все ждал. Но никто так и не вернулся. Ни утром, ни через день, ни через два. А потом я увидел новости. Отца превратили в убийцу. Мама – жертва. Я был готов сам взять в руки оружие, Но тут показали тебя. Маленькая шестилетняя потерянная девочка. На твоем плече лежала рука этой твари. Ты смотрела в камеру таким пустым взглядом, прямо как мама на меня когда-то. Это погасило все мои эмоции и заставило думать. У меня оставалась семья, Лидия. Да, отец мертв, мама так и не вспомнила, кто я. Она воспринимала меня как пасынка. Любила, да, но не помнила. Казалось, я потерял все. Но это было не так. У меня оставалась ты, моя маленькая сестренка. И тебе в тот момент было еще хуже, ведь я знал, что такое семья. Я рос в любви, а ты видела лишь жестокость отца и слезы матери. И тогда я решил, что верну тебя, заберу тебя у него. Сколько тебе было? Тринадцать. Он поерзал в кресле и откинулся на спинку. Я невольно улыбнулась. Мари всегда так делал, когда собирался рассказывать о чем то важном. В тот же год я сдал единый тест для старшеклассников и получил аттестат, намного раньше, чем это должно было случиться. План в моей голове окончательно выстроился, как схемы кораблей в твоей. Мне нужно было медицинское образование. Когда я прилетел поступать, надо мной посмеивались. Мне только исполнилось 14, остальным абитуриентам от 20. Но смеялись они недолго. Я оказался первым по баллам и прошел на интересующую меня специальность. В 21 год я получил и диплом. Потом, используя связи, что остались после папы, я проник в Элистрон Хаус и обработал твоего отца. Тебе тогда исполнилось 14. Еще было много времени до первой комиссии, которую ты провалила. Отец уволил тебя. Конечно. Орал, плевал со словами. Но все, что мне нужно было, я уже сделал ты привязалась ко мне числиться твоим врачом было уже не обязательно ты ждала моих звонков и порой сама набирала мой номер и все время ты молчал в моем голосе слышалась обида неужели нельзя было сознаться во всем раньше он столько лет просто молчал блок нельзя ломать сестричка он должен треснуть и раскрошиться сам постепенно медленно Ты ведь первое время даже не смотрела на меня, когда я пытался разговорить тебя. Терпение все, что мне нужно было: терпение и любовь. Но все же почему именно сейчас? Раз дело не в айконе, тогда в чем же? В Мамлизе, конечно, он развел руками. Свадьба. Слияние двух корпораций. А как твой отец будет подписывать столь важные документы без твоего прямого участия? Это тебе не управлять за дочь, это фактически распорядиться ее имуществом. Не Айкон, так что-нибудь другое, но на момент свадьбы твоей сестры ты обязана числиться мертвой. Или Строн должен быть уверен в этом. По-видимому, он приказал Факону заложить бомбу и убираться с Айкона, а после просто остановил корабль, оставив их там умирать. Меня смущало послание, что оставил этот безумец. «Ловушка. Убираться оттуда». Думается, мне умирал Факон долго, и у него было время все обдумать и понять, что он совершил и как его использовали. Отец Кира покаялся, но канал связи с Землей и Солнечной системы Бриану заблокировали. Все, что он смог, оставить послание на иконе. Надеюсь, мальчишке станет от этого хоть немного легче. А вот Элистрон на такое не способен. Я не верю, что он не мог найти нас на Нептуне и вернуть на Марс. Нет. Он сделал все, чтобы мы улетели с пиратами. И не по легальным космическим коридорам, а в обход. Он все продумал, только санам не вышло. Шпион оказался фиктивный. Падальщик, да еще и матерый. Такие не стучат. Такие сами, кого хочешь, задолбят. Но свадьба Мамлизы завтра. Как он узнает, что я мертва? У меня оставались вопросы. Ведь могла и выжить, и улететь с Айкона, а могла и вовсе не долететь и не активировать эту бомбу. А вот это уже действительно важный вопрос. Из тени коридора вышел Айзик. уступи ко мне место, Маркус. В таких случаях всегда есть запасной вариант. Муж подошел к креслу и, дождавшись, пока брат встанет, опустился в него. Его пальцы запорхали на пульте управления. Над нашими головами развернулась огромная карта, на которой, мигая синей пульсирующей точкой, обозначилась «Илиада», а на расстоянии от нее красный незнакомое нам судно. «У нас на хвосте небольшой военный крейсер федералов, и что-то мне говорит, что намерения у них недобрые». Айзик нажал на невзрачную зеленую кнопку, и по кораблю трелью пронесся сигнал тревоги. Пронзительный сигнал сирены оборвался, чем сделал моему многострадальному мозгу очень приятно. А тем временем на мостике стало людно. От громкого противного звука очнулись даже наши раненые. Ан с трудом приподнялся на локтях и взглянул на экран. Это что? Прощальный подарок от главного урода? Прохрипел он. Сколько осталось до сближения? Шесть часов, ровно, произнес Айзик. Потом они откроют огонь. А это точно по нашей душе. Задала я, наверное, очень глупый вопрос. Но веру в чудо же никто не отменял. Точно. Муж угробил всю мою надежду одним словом. Федералы никогда не суются на трассы падальщиков, только если им много заплатят за поимку одного из них. А этот забрался ну очень далеко от легального маршрута. Они частенько берут заказы на устранение неугодных. Незаконники, а шакалы. После этих слов на мостике воцарилась тишина. Да такая, что стало слышно, как Мумрик чистит зубами свои мощные когти. Щелчок. Еще один. Все взглянули на кота, которому вообще не было дела до наших проблем. Вот кому позавидовать можно. «Мы сможем их достать?» — Маркус потер подбородок. «В случае, если они войдут в зону поражения, что мы можем?» «Ничего», — прошептал Дик. «Наша пушка на ладан дышит. Не хватит мощности против федералов». «Даже если я подшаманю настройки, настройки, все равно залп, ну, два!» «А у них броня!» — огорченно пробормотала Тиси, устраиваясь на плече лежащего на спине здоровяка. «Нас убьют, да?» — на Кира и вовсе смотреть было страшно. Полный ужаса глаза, дрожащая челюсть. Прижимая к груди Мурю, он разве что не плакал. Это заставило меня успокоиться и включить мозги. «Шесть часов есть, что-нибудь сообразим!» «Что ты там придумал, малой?» — Прохрипел с капсула Ан. «Ещё не родились те федералы, что нас поймать смогут. А ты давай ползи ко мне, там дяди Дику и так тесно. А мне без котиков одиноко». «Но это же военные!» Мальчонка сполз с матраса, стараясь не задевать бледного Дика, и, держа Мурю на плече, забрался к нашему инженеру под бок. Там им места было достаточно. «Нас!» Честно-честно не убьют. Передав кошку Анну, Кир взглянул на капитана. Нет, и не сомневайся. Мы же хитрые и умные пираты. Айзик улыбнулся так открыто и добро, что даже я поверила. Мы не пираты, возразила Ким. Мы контрабандисты. Летаем тихо, как мышки, умеем хорошо прятаться и ловко уходить от погони. Кир, немного подумав, кивнул. Важно так чуточку смешно. Айзик, я скользнула ладонью по плечу мужа, — «ты же знаешь, что делать?» «Я думаю, детка». Его взгляд стал серьезным. «Не получилось взорвать на айконе, подставить под пиратов, которые бы скинули вас на станции или продали в рабство? Значит, руками федералов устранит». «Сплошные ловушки». Мой капитан обернулся на Маркуса. Брат замер на мгновение и прищурился. «Сыграть по их правилам», — медленно кивнул он. «Загнать в ловушку. Есть предложение?» «Лететь вперед до пиратской станции», — пробормотала я первое, что в голову пришло. «У них выше скорость не выйдет», — покачал головой Айзик «Ан, ты же падальщик, нам нужен твой опыт». «Первый раз это звучит так гордо», — пробормотал мой друг. Подняв руку, он запустил пятерню в волосы. Муря растянулась на нем и пристроила голову на плече мужчины. «Ан!» — не выдержала я его молчания. «Я думаю, как и вы!» — пробормотал он. «А сколько там осталось Добриана?» — словно невзначай поинтересовалась Тиси. На мостике снова повисла тишина. Я нутром чувствовала, в правильном направлении она мыслит. Но все продолжали молчать, не выдвигая предложений. «А что с Брианом?» — Кир уши. «А ведь там тоже была припасена ловушка для нас. Автоматический залп по всем кораблям, что приближались в зону поражения». Маркус взглянул на Ана, затем на Айзика. «А сколько мы там зависали, прежде чем по нам вдарили из пушки от души?» «Да около часа, не больше», — пробормотал Дик. «Точно!» Айзик обернулся к медкапсуле, где притихнув лежал его младший брат. Мы загоним федералов в ловушку и предоставим корпорации Лестрон возможность решить нашу маленькую проблемку. Всего-то и надо продержаться немного, дождаться наших преследователей и запрыгнуть им за спину, подставив под прямой огонь. Тиси, ты сможешь проникнуть в систему управления Бриана и сменить его регистрационный маячок? Я могу это сделать ответила я за свою помощницу. «Но зачем?» «Мы подменим сигналы на картах», рассмеялся Ан, поглаживая развалившуюся на его груди морю. «Бриан станет Илиадой, а к тому времени, как федералы смекнут что к чему, их разнесет импульсом». «Но бред же!» Я не понимала их задумки до конца. «Что, они не увидят, что перед ними крейсер, а не мелкий дальнобой?» «Они будут увидеть сигнал!» принялась разъяснять Тиси. Кораблей вокруг много. Подумают, что мы прячемся впритык к остальным судам. Начнут искать. Главное, чтобы они не знали об этой ловушке. Полагаю, Льюис Элистрон не стал бы вешать объявление о том, что загубил на корабле десятки людей Сайкона. Маркус криво усмехнулся. Да и у федералов свои космические трассы, окольными путями, как мы, они не летают. Так они будут пытаться найти нас, ориентируясь по картам? Я примерно сообразила, что к чему. А что будем делать мы в это время? Прятаться за тесным строем падальщиков морочаем голову. Айзик оскалился в прямилой улыбке. Федералы всегда ориентируются по маячкам, им и мы в голову не взбредет проверять визуально. А даже если и проверят, начнут соображать, что и как, а мы тем временем пролетим за кораблями падальщиков и пристроимся за ними. Естественно, на безопасном расстоянии. На мостике чувствовалось напряжение. Мы подлетали к Бриану, выжимая из элиады максимальную скорость. Падальщиков заметно прибавилось. Теперь на экране светилось 17 мерцающих красных точек. «Я нашла канал связи с мертвым крейсером», — Ким толкнула меня локтем. «Давай, меняй данные регистрации». Я тут же ввела нужный код и сразу появилась надпись «Допуск разрешен». Выдохнув, принялась методично заменять данные крейсера на те, что прописаны в системе управления Илиады. «Есть второй пин», — ровно произнес надо мной Айзик. Подняв голову, нашла взглядом на карте две одинаковые синие точки. «А теперь, детка, вбивай нам данные вашего крейсера». Кивнув, я вошла в бортовой компьютер Илиады. Еще минута, и наша точка стала красной. «Отлично», — снова раздалось надо мной. «Ан, на каком расстоянии Бриан не станет стрелять по нам?» «Лучше всего перемещаться по кругу за кораблями падальщиков до момента приближения федералов, а после отлететь за их корабль». «Чтобы уж точно на прицеле были они», — Айзик кивнул. «Что же, своих убийц не жалко». Совершая витки вокруг мертвого пассажирского межзвёздника, Мы ждали приближения военного корабля. Оставалось опасение, они знают, что из себя представляет Бриан. Но нет. Федералы, похоже, не догадывались, что они не единственная западня для нас. И летели они к Кайкону явно по иным траекториям. Отец ведь должен был убедиться, что его козырь не попадется в эту ловушку. Напряженно всматриваясь в военный истребитель, я не испытывала по отношению к его экипажу абсолютно никаких чувств. Их наняли уничтожить грузовой корабль с мирными людьми на борту. Не пиратов, не работорговцев, а простых перевозчиков. И они с энтузиазмом взялись за эту работу. Шкуры продажные. Федералы приближались к Бриану. На мониторе появился сигнал связи. «Они потеряли нас», — процедил Айзик. «Теперь пытаются сыграть в дурака». «Мы отвечаем, и нас пилингуют, кивнул Ан. «Нет уж». В прятки, так в прятки. Могу ответить им с Бриана, зачем-то предложила я. А что, это было бы забавно, поддержал мою затею Маркус. Айзик пожал плечами и кивком указал на пульт управления. Введя нужный код, я активировала канал видеосвязи. Изображение подернулось рябью, и появилось квадратное лицо федерала. Тупая физиономия с черными свинячьими глазками и лысиной на макушке, что озерцо посреди густой лесной чащи. «Чем обязаны, полковник?» — усмехнулся Айзик. «Потеряли цель?» «У нас приказ проверить ваши документы», — ничуть не растерявшись, четко произнес он. «Даже так?» — хохотнул Айзик. «А с каких пор военных интересуют дела простых гражданских грузовых судов?» «Есть сведения, что у вас опасный груз». Я всмотрелась в глаза этого человека. Такая пустота. Меня аж пробрала. Ему все равно, кого в расход пускать. Вот кто истинный падальщик. «Мы пусты, и вам прекрасно это известно», — Айзик взглянул на полковника как-то снисходительно. «Вы обязаны подлететь к нам и показать трюм», — гнул свою линию федерал. Это меня возмутило до глубины души. «Полковник, я Лидия Элистрон, лечу с Айкона. Какой груз может быть в нашем трюме? А если у вас подобные сведения, покажите постановление, разрешающее вам преследовать нас и производить обыск». Федерал замялся. Видно, что об этом он не подумал. «Если такого документа нет, тогда можете показать чек об оплате заказа на наше устранение», — предложил Маркус. «Умные, да?» — оскалился свинячий глазой Если надо, я разнесу здесь все корабли. Не спрячетесь. Слишком дорогой улов. Вот так просто он сознался, что прилетел по нашей души. Это разозлило. — Ищи, мил человек, — кивнул Айзик. Может, даже поймешь, где мы притаились. — Есть данный полковник, — раздалось за его спиной. — Крысы у Бриана. «Отлично!» — федерал расплылся в улыбке. «Ан, сколько мы уже здесь!» — Айзик обернулся к другу. «Достаточно, чтобы скрыться за мишенью», — с умным видом заявил наш инженер. Вояка нас услышал и опасно прищурился, хотел было открыть рот, но... «Полковник, крейсер готовится к атаке! У них импульсная пушка!» — раздалось громко за его спиной. «Прощайте!» — мой капитан хохотнул, и отключил видеосвязь. «Нет, совесть меня точно мучить не будет». Ким отвела Илиаду на расстояние, встав за военным кораблем. С мониторов я наблюдала, как разгорается жерло пушки и как тщетно федералы пытаются уйти с ее прицела. Не выходило. Мы ведь тенью следовали за ними. «Они готовятся атаковать в ответ», — Ан указал на монитор правее. «Их это не спасет» оскалился муж. Он редко показывал эту сторону своего характера, опасную и беспощадную. Внезапно на мониторах появилось огромное желтое кольцо, и ляду ощутимо тряхнуло, и все стихло. На экране осталось десяток точек, и наш корабль среди них. Ни Бриана, ни крейсера федералов. «Поздравляю, мы только что погибли», Айзек обнял меня и поцеловал в висок. Все. Теперь точно все. Нет, еще, покачала я головой. Тиси, сливай на адреса новостных каналов всю информацию по икону. Это будет заключительная точка во всем этом. Правильно, сестренка, помирать так с музыкой, засмеялся Маркус. Тиси взлетела над пультом управления и замерла. Ее лицо исчезло а вместо него появился знак отправки файлов. Моргнув, я прикусила нижнюю губу. Конечно, я понимала, что хороню сейчас не только своего отца, но и корпорацию, что принадлежала мне. Жалко? Нисколько. Тиси, не забудь еще опустошить все счета господина Льюиса Элистрона», приказала я. «Мы ведь должны получить моральную компенсацию». «Считайте, уже сделано». «Отлично». Подняв руки, я обняла Айзика за шею. Вот теперь все и правда отлично. Обернувшись, взглянула на свою новую семью: Айзик, Маркус, Ан, Ким, Дик, Тиси, малыш Кир и пушистые кот и кошка, развалившиеся под медицинской капсулой. Поднявшись, Мумрик валяжно подошел к креслу и попытался залезть мне на колени. Габариты не позволили, но это его не остановило. Замурлыков он потерся о мой подбородок головой. «Да, малыш, думаю, ты будешь моим любимцем». Я почесала его за ушком. «Какие у нас планы?» «Как какие?» — Тисси снова явила нам свое лицо. «А мое тело? А ваша свадьба? А операция Ким? А позвонить господину Льюису через полгода и спросить, как у него дела?» Засмеявшись, я отключила монитор.